Глава 34. Принц. Она моя. Продолжаю спорить с ректором, даже когда Тихон уходит. Что за бред? Должны оставаться лазейки, чтобы оставить ее тут. Это же чистой воды самоуправство. Отчислять и забирать Адептку до того, как она закончит академию. Ректор очень стойко придерживается своей позиции говоря, что я не отчислен за разрушение стены только благодаря моему особому положению. И это злит, потому что никогда до этого мне не вменяли в вину именно мое происхождение. А теперь получается, что за все то, что случилось со мной и Тихоней, расплачиваться только ей. Внезапно из-за поворота раздается тихий вскрик. Мой зверь этот голос узнает и услышит хоть за километр. Тихоня. Не обращаю внимания на возмущение ректора и срываюсь к главному входу. «Моя девочка...» «И только моя!» — поддакивает зверь. Тряпичной куклой висит на руке ее опекуна, а он, без зазрения совести, совершенно не боясь оказаться замеченным, вытягивает из нее энергию. Ужасающее и завораживающее зрелище. «Я про таких только читал». По ночам, под подушкой. Книги из папиной библиотеки. Потому что иначе мне было их строго-настрого запрещено брать. Если энергию тянуть понемногу, то человек просто становится управляемым и апатичным. Но если переборщить, то можно довести до полного, то есть смертельного истощения. От красной пелены ярости в глазах сильно не разбираю, кто передо мной, да хоть демоны сами. Чувствую, как мгновенно обрастаю по кровам второй сущности, и к тому моменту, как подбегаю к Тихоне с опекуном, уже нахожусь в половинчатой трансформации. Замахиваюсь, бью и слышу хруст костей. Надеюсь, ему хорошо достанется. Машинально подхватываю на руки обессиленную Тихоню, ощущая дрожь по земле от того, как на нее свалилось грузное тело опекуна. Плевать. Тихоню нужно срочно доставить в лазарет. Пока бегу, немного успокаиваюсь. Зверь, чувствуя присутствие рядом Тихони, убирает покров и глухо порыкивает, показывая свое недовольство состоянием девушки. Кто бы знал, как она западет нам в душу. Голова Тихони безвольно покачивается на моем плече, а я наслаждаюсь ее близостью, И даю себе за рог, что она точно останется в Академии, чего бы мне это ни стоило. «Принц!» Мне навстречу бегут Мести и Дагра. Сначала весело, довольно, а потом замечают тихоню на моих руках. Это заставляет их немного стушеваться, и чем ближе они становятся ко мне, тем больше понимают, что я не в духе. Буквально в десяти шагах от меня они переглядываются, показывают друг на друга пальцем и хором заявляют «Это все она!» Мне сейчас совсем не до этого. Кидаю на них недовольный взгляд и собираюсь пройти мимо. «Ты чего врешь, дура?» — восклицает Дагра и пихает Мисте в плечо. «Сама идиотка! Ты меня подбила на это!» Мисти не остается в долгу и толкает капитаншу в грудь. Сама пришла ко мне и сказала, что Тихоня оборзела, и надо ее приструнить. Но я не предлагала вырубить ее и сбросить в отстойник. Дагра замахивается, а Мисте вцепляется ей волосы. Они сначала перетягивают друг друга, а потом заваливаются на траву. «С вами я потом разберусь», — цежу я, глядя на этих двоих, и они моментально отвлекаются от потасовки. «Принц, стой!» Мисти отвлекается, встает с травы и практически бежит за мной. «Дай объяснить! Тихоня сама виновата!» Почти визжит Дагра. Вот уж не думал, что она на это способна. Прокручиваю в голове варианты, как наказать этих двух ненормальных. Как подобное могло им прийти в голову? Как будто я идиот, который забывает человека, стоит ему выйти за дверь. «Ну, нет. У меня с памятью все в порядке. И этой пакости я им не забуду». В лазарет вылетаю практически с ноги, прижимая хрупкое тело Тихони. Всю дорогу прислушивался к ее дыханию, но больше казалось, что она просто спит, как от усталости. А задаченный целитель замирает, глядя на меня. Может, у меня вид слишком злой? Я даже проверил, нет ли на мне покрова. Целитель распоряжается разместить тихоню в палату, и помощник подходит, чтобы забрать девушку у меня. Я, наоборот, прижимаю ее к себе сильнее и сильнее хмурюсь. Моя! Ваше Высочество! Целитель успокаивающе кладет руку мне на плечо. Мы не сделаем ей плохо. Я осмотрю ее и все вам расскажу. Можете подождать тут. Он показывает на небольшой диванчик. Но я качаю головой, сам донесу. Мы заходим в светлую палату, пахнущую настойками и грозой. Я аккуратно кладу тихоню на кровать. На фоне большой белоснежной простыни она кажется такой маленькой и беззащитной, что я едва подавляю в себе желание дернуться и добить этого ее опекуна. Вместе с Мистией Дагрей в придачу. Помощники медленно и очень навязчиво оттесняют меня к двери, пока у них не появляется возможность закрыть ее перед моим носом. «Вот я тебя и нашел!» — раздается над ухом голос отца. «Мне не нравится, как ты себя ведешь. Это не поведение наследного принца». Ее опекун тянул из тихони жизненную силу без стеснения, и ее ни за что отчислили из академии. «Король хмуро смотрит на меня. Редко я ловлю от него такой взгляд. Да и не горю желанием. И что ты хочешь этим сказать? Можешь помочь ей доучиться?» «Могу», — хмыкает отец. «Но с одним условием. Девочка доучивается, а ты женишься на той, которую тебя выбрал я».